Глава двадцать вторая. Мистер Гроув, принесший в Хул аптечку, вернулся со стаканом воды. Это кстати. Девушка успела ополовинить бокал, когда в дом ворвался злющий Тейт и скомандовал. «Полчаса на сборы. Уезжаем в квартиру». Марк молча помог Алексе встать и сказал. «Собери только личные вещи и одежду на одну ночь». «Все остальное привезут, либо купим». Понятливо кивнув, девушка похромала к своей спальне. А мужчины остались обсуждать что-то в холле. Ее кольнуло это. Но спорить и возмущаться было некогда. Итак, что для нее важно? Ноутбук, скетчбук, набор гелевых ручек, кое-что из белья и одежды, теплая куртка. Кроссовки и джинсы. Жаль, нет наличных. Придется подумать об этом в городе. Она вышла из комнаты с сумкой для ноутбука. И только. В нее вполне поместилась смена белья и прочие мелочи. Марк вышел с легким полетным чемоданом, подходящим для ручной клади. Щелкнул ручкой и покатил его за собой, как щенка. Фиц при этом висел у него на предплечье, и тихонько поскуливал. Тейлор встретил их в холле. Хозяин дома переоделся в джинсы, тонкую водолазку и куртку. В его руках был кейс с документами, а у порога топтались хмурые парни из охранной фирмы. «Проверить всё Сухо бросил им Тейт и кивнул дворецкому. «Утром распустите людей, мистер Гроуф. В доме небезопасно». Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Подавленная Алекса слушала все это как страшную сказку на ночь. Марк тронул ее за плечо и повел к машине. Через минуту поместье осталось позади. Квартира мистера Тейта располагалась в том же здании, что и офис. Пентхаус на крыше небоскреба. Модно, стильно, дорого и очень утилитарно. Алексея отвели гостевую спальню и попросили никуда не выходить. Она пожала плечами, достала скетчбук и занялась проработкой набросков. Через час в дверь вежливо постучали. Явились серьезные мужчины в черных костюмах со странными приборами в руках. Они обошли всю спальню, заглянули в туалет, в душ и под кровать. Потом пожелали хорошего дня и удалились. напряжение нарастало девушка постаралась вновь нырнуть в рисование, но все валилось из рук отбросив мелкие ручки алекса заходила по комнате туда сюда пытаясь движением выразить обевающее ее беспокойство и вдруг услышала тонкое поскуливание под дверью фиц она радостно открыла дверь и впустила пессика тот по хозяйски обнюхал углы потом забрался на кровать и стукнул лапой. «Садись, мол». лекси с доли облегчения упала рядом и затескала животное, избавляясь от тревоги. Потом так и уснула в обнимку с песиком, забыв даже снять туфли. Потому и не слышала, как в комнату вошли очень усталый Марк и Тейлор. Мужчина оглядели узкую постель, бдящего Фитца, и, переглянувшись, ушли. Но сначала стянули с Олексы обувь, расстегнули все крючки и пуговицы и накрыли спящую девушку пледом. «Отдохнуть не получилось», — грустно сказал Марк. «Пойдем работать?» «Пойдем. Не нравится мне все это. Не верю, что такую технику в доме установил кузен. Это не пару камер отвернуть. Это гораздо серьезнее». я тоже не верю серьезно отозвался энжилл джа спирта еще заноза в заднице но слишком он прост для всех этих комбинаций пошли искать кому это выгодно остаток вечера мужчины провели в кабинете каждый из них периодически выходил попить водички словно не было в баре бутылочек с минералкой каждый на цыпочках пробирался в спальню олекса и умильно разглядывал розовые пятки, растрепанные волосы и нос, торчащие из-под пледа. А ночью, разойдясь по своим комнатам и приняв душ, Марк и Тейлор столкнулись в коридоре с одеялами и подушками в руках. «Ты что тут делаешь?» — зашипел Энджел. «Девочка многое пережила. Ей может стать страшно». Самым чопорным и благоразумным видом отозвался Тейт. «А вот ты тут что забыл?» «А я не могу оставить Фитца в лапах столь легкомысленной особы. Вдруг он испугается?» Тейлор тихонько хрюкнул. Час назад Марк сам выводил песика на вечерний променад. Но вернулась парочка нереально быстро. даже любимец цэнднджело спешил обратно а росси в пару декоративных кустиков чтобы охранять сон Алексы. утром девушка проснулась очень рано за окном только только начали петь птицы захлопали двери булочных и пекарен на полу возле ее постели раскинулись марк и тейлор между ними посапывал фиц Эта картина так умиляла, что Лекси с трудом удержалась от смеха. Она на цыпочках сползла с постели и пробралась в ванную, умылась, почистила зубы и, натянув джинсы и толстовку, вернулась в спальню. «Фиц!» Песель среагировал и понятливо потрусил к двери. Они спустились вниз на лифте и прогулялись до скверика. Потом ветер донес запах кофе и пышек с корицей. Алекса, ежась от утренней прохлады, глянула на встающее солнце и решила заглянуть в пекарню. Пакет булочек и три стакана латты пришлось нести медленно, чтобы не уронить. Они гуляли в общей сложности минут сорок и, наконец, добрели до подножия небоскреба. «Домой?» — зевнула Алекса. фиц яростно залаял и натянул поводок едва не пробив лбом в стеклянную дверь соскучился ласково пробормотала олекса торопясь войти в маленький холл ведущий к частному лифту ничего сейчас мы твоего хозяина кофе угостим он подобреет и позволит нам гулять почаще где то наверху раздавался шум и грохот но девушка так задумалась, что не обратила на это внимания. Пес, правда, беспокоился, но собаки часто волнуются в лифтах. Однако в маленьком холле Пентхауса Лекси встречали сразу три охранника. «Мисс молден с вами все хорошо?» «Да, конечно. А что случилось?» Здоровенные парни в черных костюмах замялись, не зная, что ответить. Зато из коридоров в холл выпали запаленный Марк и Тейлор. Они бросились к Алексе, ощупали ее с головы до ног, словно хотели убедиться, что она не призрак. А потом повели ее в спальню, на месте которой красовалась дыра в стене. Там суетились люди в форме полицейских и пожарных. Остро воняло расплавленным пластиком и сгоревшей проводкой. «Что это? Как?» Девушка ошеломленно хлопнула ресницами. «Ты ушла. Мы проснулись и пошли к себе умываться», — хриплым голосом ответил Тейлор. Потом раздался хлопок, и вот. Алексу вдруг перестали держать ноги. Она сползла по стеночке. Рядом опустился такой же бледный Марк. «Как ты вообще решила выйти одна?» Спросил Тейт, садясь на пол с другой стороны. «Вы... вы так мило спали, что я не решилась вас будить», честно сказала Алекса. Потом заглянула за кофе. «В общем, здесь оставаться нельзя», принял решение Тейлор. «Сейчас быстро поговорим с полицией и поедем к Марку. Все оставляем здесь. Потом необходимое привезут». «Похоже, мы ошиблись. Охотятся не на нас. Охотятся на тебя». Они так и сделали. Покидали в сумку все самое срочное, вроде карт, ключей ноутов. Вызвали такси и помчались в квартиру Энджела. На пороге Марк притормозил, словно чего-то стеснялся или боялся. Тейлор тут же отреагировал. «Марк, если тебе неудобно, мы можем уехать в гостиницу». «Нет», — покачал головой блондинчик, «давно пора» и толкнул вторую дверь. Внутри было минималистично и очень дорого. Нет, не модный скандинавский стиль, тут все было иное. Голый кирпич стен, но дорогой красивый мозаичный пол, теплый пол, никаких штор на окнах в гостиной и совсем немного мебели. Столик с наборной столешницей, низкая широкая тахта, заваленная яркими подушками, несколько открытых полок с мелочами вроде кактусов, кристаллических друз и свечей. Алексей на миг привиделось, как обнаженный Марк лежит здесь, и его белая кожа, светлые волосы и глаза сверкают в свете огней из окон, словно осыпаны бриллиантовой пылью. «Ванная там, кухня там», — указал рукой хозяин жилища. «Спальня одна». Тейлор пожал плечами и заглянул в спальню. Алекса не осмеливалась проявлять любопытство так явно. Но полу в спальне устилали футоны. У стены лежала стопка одеял и несколько подушек, набитых гречневой шелухой. Окна закрывали бумажные сёдзи. а стены покрывали циновки. Больше тут ничего не было. Гардеробная тут. Марк ткнул пальцем в узкую панель, которую девушка поначалу приняла за картину. Поставив сумку с вещами на пол, гости заглянули в комнату шкаф, потом в санузел и, напоследок, на кухню. Кухня была черно-белой, посуда для чайной церемонии, вок, несколько тарелок, И больше ничего. «Эй, а что ты ешь?» «Заказываю коробочки в ближайшем ресторане», — пожал плечами Марк. «Значит, самое время заказать», — решил Тейлор. «Сегодня у нас вынужденный выходной. Я намеренно попросил полицейских слегка помутить воду. Посмотрим, получится ли поймать в ней рыбку». Энджел не стал возражать. Он уже успокоился и сам удивился тому, что Тейлор и Олекса не раздражали его, не воспринимались его хрупким подсознанием, как захватчики. Они были частью его дома. «Что хотите съесть?» — уточнил блондинчик, открывая список ближайших ресторанчиков в телефоне. «Мне стеклянную лапшу с рыбой», — решила девушка. Ещё салатный ролл в сырной тортилье, мороженое и зелёный чай. «Мне стейк, салат и чизкейк», — решил Тейт. «Я, пожалуй, возьму рыбу», — пробормотал Марк, быстро набирая сообщение.